Тахинской рассторопности Кириллу всегда виделось что-то от старорежимного приказчика, хотя откуда тут взяться приказчику в тому таракане? Не изволите беспокоиться, товарищ Горадов, и вы, товарищ Росенблюм, зачестил Петя, все проверено, перепроверено. Все они тут у меня в списочке, кулаки и середняки под кулачники, а списочек-то утвержден там, а!» С чрезвычайной значительностью показал большим пальцем в небо. Грязная туча, волокущаяся сейчас поперек села, как бы не оставила никаких сомнений. Кирилл и Цицилия расстались с Птахиным, и прибавили шагу, чтобы поскорее миновать тягостную сцену. Погром между тем продолжался. Краснорумячцы выхватывали у женщин и швыряли в грязь излишки имущества: одеяла, подушки, часы, ходики, самовары, сковорода и кастрюли. То и дело для разъяснения пускались в ход приклады. Иногда слышался предупредительный выстрел. Как шагнули за околицу, все это сразу стало быстро отходить, как кошмар хотя и мизерный, но все-таки цивилизации. Исконная, неименуемая даже словом русь природа вносила умиротворение, и в мрачности она сулила простор, широкий горизонт. Свернули на боковую дорогу, здесь было сушь. Цецилия вздохнула. А что поделаешь, классовая борьба. Кирилл было промолчал, поднял какую-то палку, потом сломал ее о колено и остановился. Нет, это уж слишком, Розанблюм. Ты видела этих кулаков. Нищие, несчастные. Я слышал краем уха, не хотел верить, но... Сюда прислали какие-то неслыханные разнарядки, может быть, в отместку за Антоновский мятеж. Никому не нужны крайности. Мы разрушаем самую суть российской агрокультуры.